Глава 44. Клим говорил, что влюбился в тебя с первого взгляда. Антон сидел в кресле и смотрел, как я торопливо набираю сообщение Андрею. Я оторвалась от телефона и подняла глаза на парня. Его слова были для меня как удар током, мучительно больно и пронзительно. — Это он тебе сказал? — тихо спросила я, вглядываясь в белеющее в полумраке лицо Антона. Он, улыбаясь, кивнул. Мы сидели в комнате для гостей и, не сговариваясь, не стали зажигать свет. Кругло-серебристой луны, заглядывающей в окно, вполне хватало. Полчаса назад Островский-старший, закончив допрашивать меня, предложил погостить у них, объясняя это тем, что так будет безопаснее. Я согласилась, и Антон проводил меня в эту комнату. Было уже поздно, но я попросила Антона ненадолго задержаться. У меня было к нему слишком много вопросов, Я всё ещё не могла понять, доверяю ли я этому парню. На самом деле мы с Климом очень похожи. Иногда мне даже казалось, что мы понимаем друг друга без слов. Я бы хотел, чтобы у меня был такой брат. Тихо проговорил Антон, глядя в окно. В свете луны он совершенно не был похож на своего отца. Я медленно отложила телефон, тринькающий от ответных сообщений Андрея, и спросила, чувствуя, как в горле разрастается ком. «Как мы можем помочь ему, Антон? Где нам его искать?» Парень повернулся ко мне, и в его расширенных глазах я увидела отчаяние. «Я не знаю, Саша, у Клима столько врагов, но он не рассказывал мне обо всём, я мог только догадываться». «Я задержала дыхание. Во что же ты ввязался, Клим? Почему не подумал обо мне?» «Может, это всё-таки твой отец? Ты знаешь про Еву?» Подтянув колени к груди, я сидела на краю кровати и тоскливо смотрела на Антона. Мне так хотелось, чтобы Клим прямо сейчас ворвался в эту комнату и, привычно усмехнувшись, сгробастал свои объятия. «Я знаю, Саша. Я всё знаю». Антону было так же больно, как и мне. Он сидел на кресле напротив меня, и его глаза горели адским пламенем. Они с Климом действительно были похожи. Их обоих съедала ненависть и ярость. «Я часто встречал Еву в нашем доме. Она почти всегда была пьяной и невменяемой. Отец даже не считал нужным мне что-то объяснять». Пальцы Антона сжались в кулаки. «В нашем доме я часто вижу малолеток. У всех у них расширенные зрачки и одежда с длинными рукавами». Грудная клетка Антона ходила ходуном, крепкое тело было сжато, как натянутая пружина. И глаза. Он всем сердцем ненавидел своего отца. Мне было чертовски жалко этого красивого, успешного парня. Каково это понять, что твой отец – чудовище? Он должен был догадаться, что Клим захочет ему отомстить. Он же знал, что они с Евой встречаются. Упершись локтями в колени, я подалась к Антону. Я должна была докопаться до истины. Антон устало провёл рукой по лицу, рассвет был не за горами, но никто и не думал о сне. Саша, у отца много таких девушек, он за людей-то их не считает, и уж точно не беспокоится о том, как отреагируют их парни и семьи. Опустив руку на подлокотник кресла, парень посмотрел на меня, его глаза сверкали в полумраке комнаты. «А твоя мать?» – осторожно спросила я. Я не могла представить эту несчастную женщину, которая могла быть рядом с Николаем Островским. Она сбежала лет десять назад, оставив нас с сестрой отцу. Её так и не нашли, и я не удивлюсь, если матери уже давно нет в живых. Ровно проговорил Антон, его лицо было похоже на застывшую маску. Я шумно сглотнула, не зная, что сказать в ответ. Антон тоже молчал, погрузившись в свои мысли. ладно наконец всреппетнулся он хлопнув ладонями по коленям надо поспать хотя бы несколько часов утром мы съездим в дом клима и я наведаюсь к людям отца разузнаю не замешаны ли они во всем этом поднявшись с кресла антон скользнул по мне взглядом и направился к выходу антон тихо позвала я остановившись парень обернулся слегка замешкавшись я тихо проговорила я видела фотографию на которой ты весь в крови. Клим тебя не трогал?» Губы Антона растянулись в широкой улыбке. «Клим избил меня в первый же день и отправил фотографию отцу». «Меня обожгло». «И ты всё равно считаешь его хорошим парнем?» Не сводя глаз с криво ухмыляющегося Антона, я спросила. «Да, потому что понимаю, для чего он это сделал. Я и сам поступил бы так же». а то и похлеще, лишь бы причинить боль своему отцу, — спокойно ответил парень. «Вот только эти фотографии его даже не задели», — равнодушно добавил Антон и, развернувшись, вышел из комнаты. Во сне ко мне пришёл Клим. Всё происходило как его. «Какая же ты упрямая, Сашка!» — услышала я тихий голос. «Даже во сне моё сердце заныло». «Клим...» Я пыталась продраться сквозь вязкую тёмную пелену, но Клим снова ускользал от меня. Почему даже в своих фантазиях я не могла прикоснуться к нему? Я вертелась на месте, окруженная обрывками воспоминаний, фрагментами съёмной квартиры, вспышками давно пережитых эмоций, но всё не то, Клима рядом не было. «Я же говорил тебе не высовываться. Куда ты полезла?» Далёкий, грустный голос переворачивал всё внутри. «Клим, пожалуйста, покажись! Мне так плохо без тебя!» — шептала я, упав на колени. «Я была маленькой девочкой, заблудившейся в зеркальном лабиринте. Собственное отражение пугало меня. Только с Климом я могла быть смелой и отважной». «Береги себя, Саша! Ради нас!» Я снова была в том тёмном шкафу. Чёрные мерцающие глаза, невыносимо нежная улыбка и тихая «Я люблю тебя, принцесса Недотрога!» «Клим!» Задыхаясь, я резко распахнула глаза и уперлась взглядом в идеально белый потолок. Голос Клима ещё звучал в голове, но события прошлого дня уже рушились на меня, подобно безжалостному ледяному потоку. Клима похитили. Я в квартире Островского. Профессор в больнице с сердечным приступом. Подступающая паническая атака парализовала волю. Сердце работало на пределе своих возможностей. Господи, как мне всё это исправить? Хватит ли мне сил? Саша, ты ещё спишь? Осторожный стук в дверь отвлёк от мрачных мыслей. Я медленно села в кровати, ощущая каждую клеточку непослушного тела. «Входи, Антон!» Глубоко вдохнула я.